14, 13 января, пятница. Пятый день нифига ни новой жизни. Нет, эти тексты просто невыносимы. А я-то еще думала, что севморовские снобы это самый страшный пласт человеческой культуры. Как же я заблуждалась? Да, их, конечно, заносят, но там хоть имеют место мозги. У всех. По крайней мере, идиотов там нет. Но здесь даже непонятно, на какой контингент рассчитан этот шлак. Нет, я долго этого не выдержу. Как так вышло, что с самой юности меня забросило в такой сегмент человеческой жизнедеятельности, где всей моей личностной картотеке было настолько комфортно? Каждая карточка на своем месте. Да, конечно, тоже не все без задоринки и не всегда без сучка, идеала на свете вообще не существует, но все основные формуляры были на месте. Образованность. Культура. Вкус. А что здесь, в этой конторе, являющейся апофеозом современности? Сплошная пошлость. Сама форма мышления пошлая. Поэтому и все содержание оставляет желать лучшего. Нет, я даже месяца не протяну. А телефон снова молчит. Ни одного нового предложения о работе. Может действительно сменить сферу? Пойти... куда? Продавцом? Колени не позволяют. Кассиршей? Гордость. Водителем троллейбуса? Господи, что же мне делать? Устроиться в музей? Знаний не хватает. Не могу я работать, если чувствую, что недостаточно профессионально. Учителем или репетитором? Нет, с детьми не смогу. Сразу как возьму, да и выложу на гора, что думаю об их интеллектуальных способностях. Оставлю травму на всю жизнь. Води потом ребенка по психиатрам. Для работы с детьми мне не хватает милосердия. Взрослых натаскивать, так им еще обиднее будет слышать правду. Там уж и психиатр не поможет. Получается, что я ни на что не годна. Выходит так. Мое единственное предназначение быть подстилкой Романа Чернышова. Сегодня пятница, конец рабочей недели, Коньячный вечер, несовместимый с одиночеством. Он точно не останется один. Может, поехать и проверить? Даша, Даша, ты неисправима. Когда же ты, наконец, осознаешь, что все кончено? Ну, пожалуйста, девочка, но перестань себя мучить. Пойми, он не для тебя. Нельзя тебе. Надо справиться. Да, пусть это будет трудно. Возможно, самое трудное, что было в твоей жизни, но есть такое слово – надо. Тебе ли не знать об этом? Поэтому ты сейчас просто пойдешь и займешься работой. Ты сумеешь. Иначе нельзя. А потом завтра психанешь и бросишь это все. Но это будет завтра. А сегодня нельзя. Ты же обещала сдать материалы до конца недели. Значит, должна сдержать обещание. Потому что всегда держишь свое слово. И о Романе Сергеевиче забудешь. Возможно, после того, как перестанешь дышать. Пусть так, но обещания надо держать, особенно данное себе.